Глава 25 В преддверии 9 мая пришлось вместе с корейскими ребятами выбраться в Москву на съемки праздничного концерта в Кремлевский дворец. Улицы столицы активно украшались к праздникам. Всюду висели транспаранты и плакаты. На стенах домов студентам-художникам разрешили забабахать здоровенные тематические граффити по заранее согласованным эскизам. Кооператоров и бюджетных организаций не забыли выгнать на плановый субботник. По дорогам там и тут сновала военная техника с солдатиками. По большей части, последним не бывало мобилием, украшением и обязаны. По прибытии состоялся мой первый с Дедом Юрой публичный совместный выход в свет. Пожали руки, полыбались прошлись по коридорам, и, мы от... и он отправился в первый ряд, а я повел своих в привычный пятый. Нос не дорос впереди сидеть. На сцене те же лица, что и в прошлом году, включая Высоцкого, который работает в СССР, а живет по большей части во Франции. Но держится огурчиком, трезв, подтянут, применяет обтирание. «Надо что-то придумывать. Сейчас ворвусь в мировой киноавтограф и позову Марину Влади сниматься у нас. А там еще разок. А там, оп, Оскар. Ну, зачем вам во Францию возвращаться? мне это все равно, кого снимать. На свое имя и бюджет СССР работаю». После съемок меня отловила военная хунта во главе с Гречко и генералом Епишевым. Последний безвестиционно заявил, у тебя четверо родственников на фронте погибло, так что пойдешь в первых рядах марша бессмертного полка. Фотографии мы нашли. Так точно, товарищ генерал, не подведу. И не подумал отказаться я. Большая честь и ответственность — все, как я люблю. Поблагодарив товарищей генералов за помощь со свадебным подарком корейскому принцу, подарил выданный Кимом Соджу, не буквально, нужно адъютантов в совхоз отправить, там несколько ящиков, и мы откланялись. Пока шла подготовка ко второй части сегодняшних официальных мероприятий, церемонии награждения звездами героев под в Кремле, мы с ребятами сходили на экскурсии и покушать в ресторан «Прага». Здесь корейские репортеры, которые документируют похождение ребят для внутреннего рынка, воспользовались возможностью поснимать бахатую поляну. Маленькие корейцы прибавляют вес прямо на глазах, что не может не радовать. Заметив молчаливые, направленные на меня сигналы товарища Гуральника, поговорить, извинился и зашел на кухню. Поздоровались. — случилось, Вадим Михайлович? — спросил я. — Кооператоры половину штата переманили, — пожаловался он. — Все законно, — развел руками. — А сами не планируете? Вон на Тверской скоро элитарный ресторан открывается, заточенный под интуристов. И мне докладывали, что вас на него шеф-поваром зазвали. Бывшая торговая мафия. А теперь негласное объединение приближенных к номенклатуре кооператоров открывает. — А я боюсь, — честно признался он, отведя глаза, — здесь-то ресторан государственный, что-то не продали, просто списывается в убытки. А там неудачный месяц, и все, прогорел кооператив. Ладно бы шмотками торговать, платье купил, оно и лежит, пока не купят. А торт? Плюс еще проверки постоянные. Да и как с государством конкурировать? С этой же Прагой, — указал на покрытый кафелем пол которая по всей стране торты в кондитерских продает. И вообще жалко. Я в этот ресторан всю душу вложил. Жена пилит, — горько вздохнул. Говорит, там тысячу в месяц прилагают, а здесь... Он расстроенно махнул рукой. — Понимаю, — кивнул я. — Давайте я вам передачу в телевизоре выбью. Будете по миру ездить со съемочной группой про этническую кухню рассказывать. Потом по прибытии из командировки показывать способы готовки иностранных блюд из советских продуктов. Соединим, так сказать, путешествие с кулинарией. Народ от телека за уши не оттащить будет». «Я...» — Гуральник призадумался. «Подумайте и мне позвоните. Номер у вас есть». Решил я сворачиваться. «А насчет кадров не переживайте». Некоторые кооператоры уже успели прогореть. Со следующей недели по телевизору репортажи о них крутить начнут в педагогических целях. Забавно, что все они прогорели как раз на ниве общественного питания. Заговорщически подмигнул я. Системная проблема, потому что. Столовки и государственные кафешки потеряли изрядно персонала и несколько убавили в качестве продуктов. Кооператору ведь сырье продавать выгоднее, чем государству. Вот и собрали старшие товарищи образцово-показательный цикл на тему Жрального СССР. Опасный бизнес». Покажут и обратный пример. Парочку первых, потому что на самом деле их целая куча, легальных советских миллионеров, поднявшихся на торговле шмотками и мебелью. «Я подумаю, Сергей, — пообещал маэстро кондитерских изделий — И я вернулся к застолью. Вернувшись в Кремль на церемонию награждения, скромно встал к стеночке, где и простоял до самого конца почти четырехчасового мероприятия. Награждали же не только интуристов. По завершении похлопал вместе со всеми, поздравил корейцев и оставил их на попечение наших мидовских экскурсоводов. Останутся в столице, завтра у них еще одна пачка экскурсий. Можно ехать в с новым техзаданием, потому что в ходе работы с девочками вскрылась проблема. Электронные скрипки со звукоснимателем в эти времена прям не те. Будем заказывать аналоговнетный советский микрофон. Покопавшись в голове, набрал схемы спецификации как раз на мировой прорыв, как мы и любим. «Мы сейчас находимся в том жизненном периоде, когда все, что было нужно, я в целом сделал», — поделился я с Виталиной новостями. «Конвейеры крутятся, капиталы растут, научные разработки научно разрабатываются, все масштабные проекты упираются в открытие свободных экономических зон и банальное время. Увы». Серийную линейку, полностью совместимых друг с другом от и до советских ЭВМ, за месяц не родишь. — Работы еще много, — напомнила девушка. — Весь месяц вперед расписан. Обычная рутина, — отмахнулся я. — Самое сложное позади. Остается только поддерживать отлаженные механизмы в тонусе и не плашать самому. А это я хорошо умею. — А дальше? — А дальше будет только круче, — заявил я. В ней Максим Петрович не удержался и продемонстрировал прототип реально компактного Game and Watch на частично японской элементной базе и попросил поддопнуть мне шторг. Японцы-то у себя уже потихоньку производство разворачивают, а у нас конь не валялся. Увы, ничего не поделаешь. Если бы можно было ускорить бюрократию, я бы с радостью это сделал. Оставив тех задания на микрофон, погрузили в Запорожец три десятка Одиссей из первой промышленной партии в полмиллиона приставок. Все, увы, на экспорт к европейским азиатским соседям, но конвейер крутится, и следующая партия пойдет на внутренний рынок. Сначала по госзаказам Министерства образования для оборудования игровых комнат в домах культуры. В нашем совхозе появится в первую очередь. Прям сегодня. Вот и закончилось мое бегство от ЦДЛ. Горько вздохнул я, когда мы поехали к следующему объекту. — Нужен тебе этот Успенский! — поморщилась вилка. — Имеет право. По итогам изучения, собранной на папу Матроскина папочки, Эдуард Николаевич был признан неприятным типом. — Грустно, но надо разграничивать контент и автора. Ролан Барт же чистую правду нам говорит. — Ножем вздохнул я. На «Пингвин» и даже «Потемкина» на Успенский не согласился. Есть же специальный писательский ресторан. В нем стрелку и завел. Припарковались, забрались на крылечко. Швейцар сильно удивился, но дверь открыл. Направляясь за тетенькой администратором через прокуренное помещение, под удивленными взглядами впервые меня здесь увидевших литераторов, нарочито громко делился чувствами с Виталиной. Будь я поталантливей, я бы сейчас выдал что-нибудь типа. Дубовые стены обеденного зала были коричневые, прокаленные, пропитанные табаками курильщиков, запахами кофейных везерен, дымком жареного мяса, ароматами вкусных вин. Отломи ломтик дубовой доски, кинь в кипяток, и вода станет темнеть, как в чашечке кофе. Пей, смакуя, маленькими глотками, вкушай дожидаясь, когда появятся галлюцинации. Тебе вдруг явится Максим Горький, похожий на моржа, с вишневой трубкой, только что провозгласивший мистическое учение сосреализма. Вилка в ответ на цитату из хорошего писателя Проханова рассмеялась и спросила, а почему мистическое? А где это видно, чтобы любовная линия чисто фоном для переуполненного плана служила? — гоготнул я. — Мистика она и есть мистика. Близлежащие советские акулы-пера, как бы ни зацарапали карандашиками в блокнотиках. Больше доносов хороших разных. Прямо сейчас хрен кто отправит, но если с дедом что-то случится, все пойдет в удручающую толстую папочку с грехами Сережи Ткачева. Немало я наворотить успел такого, что со старым СССР никак не сочетается. А еще и шепотки. Типография, валюта, ванок. Подойди, сам подойди. И что характерно ни одного знакомого лица. Одни соцреалисты сидят, которые к моим временам успели надежно смыться ветрами перемен. Но как что-то плохое, каждому времени свои песни, свои книги. К человеческим качествам присутствующих тем более претензий нет и быть не может. Я же их не знаю. Успенского еще нет, так что заняли столик в дальнем углу второго этажа, и я, не выдержав, подкрыл нараспашку окно. Ну, накурено! Осмотрев меню, ограничился какао и оладушками с клубничным вареньем. Вилка предпочла салатик из овощей и несладкий чай. — Вечная диетница! — подколол я ее. — Моя идеальная фигура — ценный государственный актив, который позволяет держать на поводке актив еще более ценный, — указала на мою бедовую голову. — Такая вот у нас извращенная романтика! — вздохнул я. Когда оладушки наполовину закончились, по лестнице взобрался опоздавший на восемь минут Эдуард Николаевич помахал рукой, поздоровались, дали мэтру время заказать себе обед. «У меня к вам коммерческое предложение, Эдуард Николаевич. Мне нужен образ чебурашки. Будем шить мягкие игрушки на экспорт в Японию. Там пару раз мультфильм прокрутили, и придуманная вами зверушка отчуметь, как понравилось аборигенам». Компания «Бандай» Решила воспользоваться моментом и направила официальный запрос в наш Минкульт. «А ты тут каким боком?» — задал Успенский вполне закономерный вопрос. «А я тут по привычке», — развела руками, — «на правах первого освоившего японский рынок советского культурного деятеля и по просьбе старших товарищей» из-за поправок в законах об авторском праве мы не можем просто взять вашу интеллектуальную собственность и распорядиться ей по своему усмотрению. Ваша доля — одна сотая процента с продаж игрушек в инвалютных чеках и тур путевки в Японию для всей семьи по первому требованию». «Маловато будет», — заметил он. «Больше все равно никто не даст, — вздохнул я. «Но это дают и в валюте». Проявил он осведомленность. Ну, я-то внук, а вы, извините, нет? — парировал я. — А объяснять, потому что... — Согласен, — пожал он Передам товарищам на днях, ждите вызов в Минкульт. Не пожалеете, Эдуард Николаевич. Пожал руку не слишком довольному писателю, сунул в рот три оставшихся оладушки, оплатил счет, и мы с Виталиной покинули неуютную локацию. «Поехали-ка к товарищу Мамлееву», — решил я, который писатель. «Поехали», — вздохнул Вилк. Не понравилось ей распространяемое сам датом, которые по негласному приказу у нас нынче стараются особо не душить, если там нет призывов к свержению советской власти. «Творческое наследие первого настоящего советского постмодерниста». Да и мне не особо, если честно. Но в рамках взрыва СССР в общее культурное пространство планеты он нам очень даже пригодится. Еще три года назад мы бы обнаружили товарища Мавлеева в коммунальной квартире барака в Юженском переулке. В двух принадлежащих ему комнатах собирался так называемый южинский кружок, характеризующийся повышенной тягой к мистицизму и эзотерике. Сирич, кружок, мраковесов, контркультурщиков. Ныне барак снесен, а семья Мамлеевых переселилась в коммуналку получше, в новостройке. Собрания кружка продолжаются, но сегодня у них окно. Почему товарищ Мамлеев дома посреди рабочего дня? Потому что на работу ходит вечером, математику преподает в вечерних школах. Вошли в подъезд, позвонили в нужный звонок коммуналки, на третьем этаже подождали. «Где этот шатун?» — скаламбурила Вилка, обыграв название Романа метро Нажал на кнопку еще раз. «Дверь вынести!» — любезно предложил дядя Федя из КГБшной охраны. Они по регламенту на площадке этажом ниже обосновались. «Нет, нет, ну спасибо!» — ответил я. По ту сторону обитой дермантином двери раздались шаги. «Э, кто там? КГБ, ответила Виталина. Юрий Витальевич Мавлеев, одетый в махровый халат и шлепки, открыл с миной обреченности на лице. Здравствуйте, Юрий Витальевич, улыбнулся ему я. Дело у меня к вам архиважное. Поживав губами и блеснув надежды в глазах, Ходят слухи, что Сережа только добро причиняет. Мамлеев постранился. Проходите. Я тоже в коммуналке жил, разуваясь, похвастался я. Мы не жалуемся, на всякий случай ответил он. Прошли в комнату. Так-то нормально, даже телек цветной есть. Не бедствует. И жена работает. И учителям неплохо в эти времена платят. И друзья-соратники подарки гуру несут. Он предложил нам диван, сам сел на стул. «Суть такова, Юрий Витальевич, в пределах СССР ваши книги издавать в ближайшую пятилетку никто не станет». «Не удивили», — развел он руками. «Спасибо, что в лагеря не отправили», — насупился. «Тоже удивляясь, как так вышло, — улыбнулся я». Целый кружок мутных мраковесов. Когда царевая власть на такие сборища закрывала глаза, через некоторое время революция началась. Но лично мне так лучше. Не придется вас с Колымы доставать, напрягая административный ресурс. Дело у меня к вам. В нашей стране ваше творчество издавать нельзя. А вот за рубежом опубликуем с огромным удовольствием. Добро от Минкульта получено. Что? Полезли у живого советского постмодерниста. Бывает же, глаза на лоб. Товарищи из Минкульта ко мне прислушиваются, похвастался я, и мы сошлись на том, что шатуны не про то, как страшно жить в Советском Союзе, а о том, как страшно жить на этой планете в принципе. Так, заинтересованно наклонился он над столом. Вы Родину вообще как? Любите спасибо, я Потому что у нас два пути есть. Первый — это где вы становитесь примером для других самиздатчиков, образцово-показательно оставаясь жить в Москве, но катаетесь за гранки, где отбиваетесь от попыток натянуть антисоветскую пропаганду на ваше творчество. Она тянут враги неминуемо. Путь второй. Мы вас из страны тупо выгоняем в свободное плавание. И вас издают уже они, сами. А вас, образцово-показательно, принимают читать лекции с антисоветским уклоном в каком нибудь буржуйском университете. Персонально вы, в любом случае, будете в шоколаде. Это я вам гарантирую. Потому что советских постмодернистов мир еще не видел. «Постмодернистов?» — не понял он. «Период жизни общества следующий за модерном», — коротко пояснил я. «В эту эпоху мы и живем. И будем жить еще долго. СССР не может себе позволить и далее запираться в соцреализме. Мы вообще-то сверхдержава. И как минимум обозначим свое участие в негласных, но подсознательно ощущаемых над национальных культурных веяниях обязаны. «Что вы выбираете, Юрий Владимирович?» «Я бы в Москве остался», — решил он. «Класс», — одобрил я. «Вот вам номер телефонный». Выдал запрошенную в Минкульте визитку. «Прямо сегодня туда позвоните, товарищи обо всем позаботятся. Контракт пробьют, инвалютных чеков отгрузят, загранки согласуют. Извините, говорить об СССР придется только хорошее, но упирать на несовершенство мира методички вам предоставят». «Да я ничего про СССР плохого никогда и не пытался писать», — оживился он. Примитивных личностей везде хватает. У нас еще хорошо, потому что образование получать заставляют. «Значит, у нас с вами вообще проблем нету», — с улыбкой развел я руками и поднялся на ноги. Пожав руку, попрощался. «Успехов вам, Юрий Владимирович, и немного запугивания чисто на всякий случай. Я за вас, извините, поручился». Поэтому очень надеюсь, что вы не подведете, не люблю, когда меня за уши дергают, а вам, уверен, совершенно неожиданный инфаркт на ровном месте не нужен. Оставив побледневшего писателя, покинули квартиру и уселись в машину. Можно ехать домой.